Это вальтижор, сказал Массена, лучший из как он во всей армии. Итак, отправляйтесь сегодня же вечером. Вы должны обогнуть противника с фланга, объехать его тылы и, вернувшись с другого фланга, привести сведения о расположении вражеских частей. Вы будете в мундире, и поэтому, если попадете в плен, вас не казнят как шпиона. Вполне возможно, что вы проедете через линию обороны незамеченным, так как вражеские посты сильно разбросаны. Когда же вы окажетесь по ту сторону, вас никому не догнать пока светло. А если станете избегать дорог, то, пожалуй, вообще никого не встретите. Жду вас до завтрашнего вечера, после чего буду считать, что вы попали в плен, и предложу им в обмен на вас полковника Петри. Ах, какой гордостью и радостью преисполнилась моя душа, когда я вскочил в седло и галопом проехался на этом изумительном коне! Конь был великолепен, м о б а были великолепны, и м а с а н захлопал в ладоши и закричал в восторге. Я не набивался на похвалу, он сам сказал, что достойному коню достойный всадник. А когда я как молния промчался мимо него в третий раз, и султан мой р а з в и в а л с я а д о л а м а н трепеща летел следом по его суровому, словно каменному лицу было видно, что он больше не сомневается в правильности своего выбора. Я обнажил саблю, поцеловал э ф е с отсалютовал и поскакал в расположение своего полка. Все уже знали, что мне поручено важное дело, и мои дьяволы высыпали из палаток, приветствуя меня. Ах и сейчас старости! На глазах у меня выступают слезы, когда я вспоминаю, как гордились они своим полковником. я тоже гордился ими. Они были достойны своего л и х о г о командира. Ночь обещала быть ненастной, и это оказалось мне на руку. Я постарался сохранить свой отъезд в строжайшей тайне, ведь было ясно, что если англичане пронюхают о моей отлучке из армии, они естественно поймут, что дело тут не шутошное. Поэтому моего коня вывели за линию пикетов, как будто на водопой. Я же пошел пешком и там сел в седло. У меня была при себе карта, компас и письменные инструкции маршала. С э т о й бумагой на груди под мундиром и с саблей на ваку я пустился в опасный путь.